захват. Что он переоценил свои возможности и опыт, Вадим понял, когда его БМВ зажали в узком переулке два джипа — серый «Шевроле» и золотистый рейндж-ровер. Поиграть в кошки-мышки с девочками в униформе не удалось. Не помогли ни реакции, ни навыки экстраординарного вождения, ни скоростное маневрирование, ни попытка тарана — в результате которой испуганная водительница Toyota резко свернула, спасаясь от лобового столкновения, и врезалась в фонарный столб. Водитель джипа «Шевроле» такой ошибки не допустил. Аккуратно перекрыв арку, через которую Вадим хотел выскочить на улицу, и тому пришлось показать чудеса маневрирования задним ходом, прежде чем он объехал здание банка «Москредит» и вывел БМВ на Хорошевское шоссе. Но там его ждал второй джип — «Рейндж-Ровер» едва не протаранившей БМВ, и Вадим с досадой в душе признал, что девицы далеко не дилетанты и действительно представляют собой команду с неплохим планированием, операции и двойной подстраховкой. Свернув в переулок, он сначала решил использовать дворы, чтобы оторваться от преследования. Но первый же двор в окружении стареньких пятиэтажек едва не оказался ловушкой, он не имел другого выхода. И Вадим вынужден был вернуться в переулок, где его и зажали машина неизвестной спецкоманды, состоящей практически из одних молодых, агрессивных и прекрасно подготовленных физически женщин. Они были вооружены, однако стрелять не стали, имея, очевидно, задание взять Борича живым. Да и он, будь у него пистолет, действовал бы иначе. Теперь же, пожалев, что не взял его с собой, Вадим плюнул на галантное обхождение с дамами, и начал выбираться из положения так, будто попал в окружение террористов. Разогнав машину, он направил ее на заградивший дорогу рейндж-ровер, выпрыгнул на ходу, прокатившись мячиком по асфальту, и нырнул в проход между домами, успев проскочить его за мгновение до того, как сюда примчался второй джип, из которого выскочили трое девиц в костюмах одинакового покроя, отличавшихся лишь густотой синего и фиолетового цветов. Его БМВ, хотя и врезался в рейндж-ровер, но вторую группу в количестве четырех девиц задержал ненадолго. И дело приняло скверный оборот. Каким бы опытным ни был мастер боя мужчина, справиться с семью профессионально подготовленными сильными женщинами ему было непросто. Бегали они почти так же быстро, как и Вадим, а загнав его в угол, могли просто задавить массой, зная при этом прием рукопашного боя. Поэтому Вадим принялся плести паутину отступления таким образом, чтобы точечными, мгновенными выпадами выключать преследовательниц по одной. Поначалу это ему удавалось. Завернув за угол дома, он дождался появления самой шустрой из девиц и провел прием под названием «Шлагбаум». Девица небольшого роста, худая, с раскосами глазами и желтовато-смуглым лицом, японка или кореянка, налетела грудью на руку Вадима, и опрокинулась на спину, теряя от удара сознание. Экономия силы. Вадим тут же выбежал навстречу второй преследовательнице, не ожидавший такого маневра, и уложил ее поршнем, ударом торцом ладони в лоб. Затем он рванул через двор, перепрыгивая какие-то поручни заборчики, детские стенки и площадки, свернул к забору, за которым стояло одноэтажное строение из красного кирпича, Собираясь преодолеть его и до предела сузить пространство боя, чтобы женщины не могли нападать на него сразу со всех сторон. Однако они оказались опытнее и отрезали ему дорогу к забору, предлагая свой вариант развития событий. Прохожих во дворах района было мало. Шел восьмой час вечера. Темнело на глазах, похолодало, накрапывал дождик. Поэтому никто не мешал оперативницам неведомой спецслужбы стягиваться вокруг жертвы, и постепенно загонять ее в угол. В полной темноте Вадим, возможно, и ушел бы, пользуясь своим умением ориентироваться в ночи. Но его уже догнали. Надо было драться, а пятерка физически крепких и ловких, натасканных на захват женщин вряд ли намного уступала пятерке профессионалов-мужчин. Вадим убедился в этом очень скоро, прижатый к забору и вынужденный защищаться в полную силу. Первых двух соперниц он встретил вертушкой Суева. Сумев отбить их выпады Ногти одной пробороздили плечо Нога другой в туфле с металлическим носком просвистела над ухом И нанести ответные удары, заставившие девиц с визгом отступить Вообще все они дрались с характерным оханем и визгом Из чего Вадим сделал вывод, что их боевая подготовка базируется на приемах карате и тхэквондо Третья партнерша Борича также получила удар по рукам Она явно целилась выцарапать Вадиму глаза или разорвать ногтями лицо, и отскочила. Но две ее напарницы вцепились в Вадима сзади, схватили за волосы, и положение его резко осложнилось. Пока он принимал решение, какую тактику избрать, его успели изрядно помять и сцарапать, нанести несколько ударов по ребрам и в пах, и он пожалел, что сдерживал силу собственных ударов, не желая калечить противника, ведь женщины все-таки». Они жалеть его не собирались. И все же он не справился бы с женской командой, не признающей никаких правил игры и травившей его как зверя. Почувствовав его силу и бойцовские качества, разъяренные отпором девицы вооружились ножами, решив нанести ему несколько ран, чтобы обездвижить противника, и Вадим, дважды раненый, в руку и бедро, осознал свое поражение — У него еще оставался шанс прорваться сквозь плотное кольцо визжащих фурий, и он даже начал готовиться к прорыву, наметив убрать с дороги самую мощную из следи Боя» широкоплечию, крупнобедрую с мужским лицом, как вдруг на мгновение небо почернело, будто наступила ночь, дунул холодный ветер, затем небо так же быстро просветлело, и Вадим с оторопью опустил ноющие руки». Девицы исчезли. Он стоял у забора совершенно один. Вокруг царила тишина, если не считать доносившуюся из окон ближайшего жилого дома тихую музыку и голоса разговаривающих жильцов. Озираясь по сторонам, он отступил к забору, готовый к схватке с женской стаей, и внезапно осознал, что раны на руке и ноге не болят». Мало того, не чувствовались и струйки крови, стекающие по локтю и бедру несколько секунд назад. Не веря своим глазам, Вадим провел пальцем по локтю. Еще жило воспоминание, как в него вонзилось лезвие ножа. Потрогал абсолютно целое бедро и с чувством проговорил вслух. «Чтоб вас кошки драли!» «Совершенно с вами согласен» раздался из-за кустов сирени и майского дерева вежливый мужской голос. И на асфальтовую дорожку, опоясывающую пятиэтажку, вышел молодой человек приятной наружности, крепкий, уверенный в себе, голубоглазый, одетый в хороший костюм с галстуком. В руке он держал плоский черный кейс, на торце которого мигал зеленый огонек. «Вадим Николаевич Борич!» «Я...» — хрипло отозвался Вадим — Оглянулся, не подкрадывается ли кто-нибудь сзади. «Не волнуйтесь», — успокоил его незнакомец с легкой улыбкой. «Они сейчас далеко отсюда». «Кто вы?» «Можете называть меня Максимом, хотя отец когда-то дал мне имя Экспромт». «Как вам нравится Экспромт Сергеевич Барыбин?» Вадим засмеялся. «Да уж, экзотическое сочетание. И все же кто вы?» Я работаю на одну секретную организацию под названием «Равновесие», а здесь нахожусь по просьбе вашего друга Станислава Панова. Идемте, у нас мало времени. Мы находимся в зоне слабых корреляций реальности, и мне разрешили лишь пятиминутный сдвиг. Что это значит? Если мы не поспешим, волчицы задействуют встречную программу коррекции реальности, и наше положение намного осложнится. Что за волчицы? Те самые, с которыми вы только что сражались. Шестерки маршалесы. «Они хотели меня убить?» «Вряд ли. Скорее, нейтрализовать каким-то образом. Если бы они хотели вас убрать, они бы это сделали легко». Вадим невольно потрогал засодневший локоть, который словно вспомнил рану, нанесенную ножом волчицы. Еще раз оглянулся, веря и не веря отсутствию команды преследовательниц. Слегка расслабился. «Надеюсь, вы мне объясните, что происходит?» «Непременно». «Только давайте сначала уберемся отсюда!» Внезапно что-то изменилось вокруг. Вадиму показалось, что над ними зависла черная туча, заслонив тускнеющий свет небосвода. И тотчас же двор дома осветили фары, появившихся там словно из-под земли машин. Но больше всего потрясло Вадима не их неожиданное возникновение, а исчезновение молодого человека по имени Экспромт или Максим. Впрочем... Он тут же выскочил откуда-то сбоку, в десяти шагах от забора, хотя мгновение назад стоял рядом, махнул рукой Вадиму. "Ходу!" Вадим глянул на кейс в его руке, огонек на торце которого сменил цвет зеленого на красный, послушно метнулся за ним, спиной ощущая странное шевеление воздуха сзади, будто кто-то огромный и злобный месил пространство огромными ладонями, как пластилин, изменяя характеристики и форму предметов. Вадим наддал, догоняя мчащегося прыжками Максима. Поравнялся с ним и выдохнул на бегу. «Что все-таки происходит?» «Похоже, мы не успеваем». «Началась развертка тренда», — ответил молодой человек, целеустремленно обходя появлявшиеся перед ними препятствия. Деревья, столбы, ограду, куча камней и ямы. Вадим заметил при этом, что ямы и камни как бы проявлялись из воздуха. Выскакивали из ниоткуда, и если бы не реакция Максима... Беглецы уже напоролись бы на какое-нибудь внезапно воскресавшее препятствие. Бег закончился в полусотни метров от точки старта. На улице у машины Максима, мощного джипа «Лексус». Дверцы джипа распахнулись сами собой, заработал двигатель. Хозяин машины прыгнул в кабину первым, Вадим последовал за ним, оглянулся и успел заметить, как пятиэтажный дом сзади, загораживающий полнеба, исчез. А машины преследователей резко приблизились, будто прыгнули вперед, за мгновение преодолев отделявшее их от беглецов расстояние. «Лексус», утробно взревев, понесся по улице, как снаряд из пушки, огибая стоявший у зданий автомобили. Водитель выдернул из красиво светящейся, играющей огнями панели управления, черный пенальчик. Поднес к губам. «Пятый один, я 604, нахожусь в эпицентре плыву на второй степени. Дайте мне еще пару минут, срочно!» «Вы в зоне сноса!» — раздался в кабине чей-то густой голос. «Коррекция невозможна. Попытайтесь добраться до ближайшего аварийного кармана». «Пытаюсь!» — отрезал Максим, втыкая микрофон в гнездо. Лексус увеличил скорость до двухсот километров в час. Ураганом пронесся через мост, свернул налево и визг тормозов пересек Хорошевское шоссе, не обращая внимания на светофоры и потоки машин. «Угробимся к чертовой матери!» — отрешенно подумал Вадим — одновременно восхищаясь виртуозной ездой спасителя. Голова была заполнена дымом эйфорической заторможенности. Мысли отсутствовали, хотелось протереть глаза и проснуться. Максим, очевидно, понял чувство пассажира, показал беглую белозубую улыбку. «Если они успеют просчитать вашу Мелису, не прорвемся. К сожалению, я не взял с собой хаб-генератор. Понадеялся на достаточную глубину коррекции. А квантово-тоннельным переходом не владею». Вадим не успел спросить, что такое хаб-генератор и квантово-тоннельный переход. Джип пронесся мимо стены Ваганьковского кладбища, свернул направо в переулок и резко затормозил возле киоска печать. В то же мгновение свет на этой улочке погас. А Вадим кубарем полетел в темноту, ударился плечом о возникшую впереди стену и подхватился на ноги, шалея от случившегося. Он стоял у стены дома, освещенный автомобильными фарами, Никакого джипа с водителем по имени Максим не было и в помине. А к Вадиму со всех сторон приближались знакомые девочки в деловых костюмах, готовые наброситься на него при малейшем его движении. Пока он лихорадочно прикидывал возможность прорыва сквозь сужавшееся кольцо, за спинами семерых волчиц появилась еще одна дама в костюме, постарше, черноволосая, с прямыми и широкими черными бровями и узкими губами. «Нельзя сказать, что она была некрасивой». Но и симпатий особых у Вадима не вызвала. В руке она держала необычной формы пистолет с квадратным рубчатым дулом. Девицы расступились. Дама приблизилась к замершему Вадиму. В себя он пришел с трудом, совершенно не представляя, куда девался Максим. Вадим Николаевич Бурич. С детства, подтвердил капитан, с кем имею честь? Старший следователь генеральной прокуратуры Маргарита Шлеонская». «Прошу не сопротивляться и следовать за мной». «А если я не соглашусь?» «Тогда придется доставлять вас в горизонтальном положении». Вадим оценивающий посмотрел на пистолет, дуло которого заглянуло ему в глаза, помедлил. «Покажите документы». Одна из девиц прыгнула к Вадиму, норовя нанести удар ногой в голову. Он ушел от удара, перехватил ногу, какие мышцы, и отбросил напавшую назад». Дама с пистолетом подняла вверх руку, останавливая рванувшихся было к Вадиму подчиненных, достала из кармашка малиновое удостоверение стесненным двухглавым орлом и надписью золотом «Генеральная прокуратура России». Вадим усмехнулся. «Могу я позвонить своему адвокату?» «Позже, если захотите после наших бесед. А сейчас идемте со мной». «Надеюсь, вы объясните, что происходит?» «Разве вам не рассказали, кто мы?» И кого представляем? Вадим вспомнил голубоглазого парня и отрицательно мотнул головой. Я знаю, что вас называют волчицами, и все. Дама из прокуратуры переглянулась со своими коллегами, спрятала пистолет. Разберемся. Подъехала еще одна машина, оказавшаяся джипом «Шевроле», от которого Вадим не смог уйти час назад. Дама открыла дверцу, пропуская его вперед, устроилась сзади. Джип тут же тронулся с места. За рулем сидела мощная девушка с выдающимся бюстом, курившая сигарету. Вадим оглянулся, увидел еще одну волчицу в форме, таких же габаритов. Перевел взгляд на женщину с удостоверением следователя. «Здесь недалеко моя машина. Не могли бы ваши девочки ее пригнать?» «Ваша машина уже в гараже», — ответила женщина. «То есть?» «Мы вам все объясним, потерпите». «Зачем вы следили за мной и моими друзьями, Кеша и Стасом? Кстати, как вы объясните, что Кеша уже не космонавт?» «И об этом вы узнаете в свое время». Джип увеличил скорость, обходя параллельно идущие автомобили. Стемнело. Водители включили подфарники, на улицах зажглись фонари. Вадим, прикидывающий вариант освобождения, рвануть ручку, открыть дверцу и на повороте нырнуть за борт». Вдруг почувствовал интерес к происходящему и решил пока ничего не предпринимать, ждать развязки. Волчицы не хотели его убивать, значит, ждали чего-то и рассчитывали на получение какой-то информации. Стоило поиграть с ними в их игры и выяснить, что они затеяли. Жип свернул дважды, остановился в каком-то глухом дворе без единого фонаря и вдруг начал тонуть, погружаться в асфальт. Лишь несколько секунд спустя Вадим понял, что они просто опускаются вниз на квадратной плите своеобразного лифта, а вовсе не проваливаются в асфальт двора. Плита достигла пятиметровой глубины. Джип съехал с нее в тускло освещенную камеру, и плита тотчас же пошла вверх, на гидравлической штанге, закупорила отверстие входа. В камере вспыхнул свет поярче. Стена перед носом «Шевроле» плавно отошла в сторону, открывая вход в тоннель с редкими светопанелями на потолке. Джип вполз в тоннель, разогнался, преодолел его за минуту, километра два прикинул Вадим, и оказался в подземном ангаре с ребристыми металлическими стенами и таким же потолком, в котором стояли еще два джипа «Шевроле», бронетранспортер, несколько необычного вида аппаратов, похожих на торпеды, Легкий вертолет с опознавательными знаками транспортной милиции. Людей в ангаре видно не было. Приехали! басом сказала мощногрудая девица за рулем, выключая двигатель. Выходите, «Выходите скомандовала женщина следователь, видя, что Вадим продолжает сидеть. Вадим вылез, огляделся с любопытством. Где это мы? На базе равновесия, равнодушно сообщила женщина, направляясь к дальней стене ангара которой открылась дверь. Вадима окружили ее спутницы, подтолкнули в спину, и ему ничего не оставалось делать, как последовать за командиром волчиц. Короткий коридор с деревянным полом и стенами под гранит, забранные металлическими решетками двери, коробка лифта. Женщина-следователь вошла первой, затем Вадим с конвоирами. Дверь лифта закрылась, Но пошел он не вверх, как ожидал пленник, а вниз. Остановился через несколько секунд. Еще один коридор. И тоже с деревянным полом и стенами из ракушечника. Потолок создает впечатление бездонной голубой глубины. Будто коридор выходит на поверхность земли, и над ним нет ничего, кроме неба. Двери белые, с круглыми оконцами в них и порядковыми номерами. 41, 42, 43. Остановились у двери с номером 49. Женщина-предводитель вошла первой. За ней Вадим. Сопровождавшие их спецназовки остались в коридоре. Комната с окнами в лес. Стол посередине со столешницей в форме крыльев бабочки. На нем два дисплея вычерных очертаний и две клавиатуры. За столом сидит властного вида женщина с седыми прядями в волосах. Работает то на одной, то на другой клавиатуре, изредка вскидывая глаза на экраны компьютеров. Одета в бежевый костюм, ногти покрыты черным, с золотой искрой лаком, на пальцах два перстня из смуглого металла с черными камнями, на шее платиновая цепочка и кулон, тоже с черным камнем. «Объект доставлен», — доложила начальница «Волчиц», вытягиваясь и едва не щелкая каблуками. Дама в бежевом продолжала работать. Вадим же с любопытством оглядел интерьер кабинета, задержал взгляд на окнах, подумал, «Как ему дается добиваться такого естественного эффекта? Лес как настоящий». Дама перестала порхать пальцами по клавиатурам, посмотрела на Вадима. «Он в курсе?» «Думаю, не вполне» хотя его и пытался выдернуть из тренда кто-то из активников Эвминарха. «Где вы его взяли?» «Он приехал к своему другу Викентию Садовскому». Седая дама усмехнулась бледными губами. Она обходилась без помады. «К строителю или к космонавту?» «К строителю. Волки успели вывернуть Мелису Садовского». Но не успели точно рассчитать узел ее взаимодействия с линиями друзей и знакомых. Не хватило времени. Господин Борич помнит Кешу космонавтом. космонавтам. Что он успел вам рассказать? Глянул на Вадима в бежевым Мне хотелось бы сначала услышать, где я нахожусь, заявил он что такое равновесие, кто такие активники Эвминарха, что такое Милиса, а главное, что случилось с Кешей, ведь он действительно был космонавтом и летал на Луну. Едва ли с вами согласятся действующие космонавты, но это отдельный разговор. Мы тоже помним Садовского космонавтом. Отведите его к девочкам князеву и пусть выяснят, что он знает». «Активники моего, дражайшего супруга, не станут зря изменять милису человеку ни за что, ни про что». «А после?» «После подумаем. Возможно, он будет нам полезен какое-то время». Вадим покачал головой, косясь на даму следователя и прикидывая, не попытаться ли взять женщин в заложницу и вырваться отсюда, пока не поздно. «Вы случайно не забыли, что я тоже имею право голоса? Или я в тюрьме?» «Не в тюрьме, но и не на свободе. Выбора у вас нет». «А если я стану сопротивляться?» «Тогда вас просто ликвидируют. Мужчины в нашей организации не котируются. Ведите себя прилично, и у вас появится шанс выжить». Вадим подумал. «Могу я все-таки позвонить адвокату?» «Адвокат вам не понадобится. Вы не в тюрьме и не в застенках террористов». Седая дама посмотрела на командира волчиц. «Дайте ему общий интенсионал. Но мы не уверены в его полезности. Попробуем поэкспериментировать. Совсем без мужчин все же мы обойтись не можем. Идите». Вадим несколько мгновений колебался. Не начать ли акцию протеста в форме рукопашного боя? Заметил демонстративный жест следователя. Ее рука легла на оттопыривающийся лацкан костюма, под которым находился пистолет. Она поняла его колебания и молча проследовала к двери кабинета. Он практически ничего не узнал. Начинать операцию по освобождению было еще рано. Снова коридор, ряд дверей, лестница вниз. Сколько же этажей имеет этот подземный бункер? Коридор, двери, поручни вдоль стен. А нет, зачем? Может быть, это уже не подземелье, а вагон вроде метро? «Красная дверь под номером 53». Его втолкнули в темное помещение и тотчас же ему заломили руки за спину, на запястьях защелкнулись наручники, а ноги спеленала прочная клейкая лента. Он рванулся, ужом выскальзывая из держащих его рук, но было поздно. Сопротивляться в этом положении он не мог. Вспыхнул свет. Вадим стоял посреди небольшого тамбура с голыми белыми стенами и потолком. Его держали два мордоворота в белых халатах, с расплывшимися жирными физиономиями и маленькими глазками, в которых тлело тупое равнодушие и покорность судьбе. Вадим оглянулся. Дама следователя смотрела на него с безмятежным выражением лица и о чем-то размышляла. Очнулась под взглядом пленника. «Будь моя воля, капитан, ты бы уже спал вечным сном, слишком уж ты самостоятельный и опасен». Но если согласишься работать с нами, узнаешь много любопытного. «Спасибо на добром слове», — коротко сказал Вадим. «Постараюсь быть вам полезен, если вы, в свою очередь, пообещаете мне хорошо платить. Я профессионал и стою дорого». «Ведите», — кинула женщина с задумчивым видом. «Посмотрим, какой ты профессионал». «Шагай», — фальцетом проговорил один из мордоворотов, дергая Вадима за локоть, и настроение у него упало. Он понял, что санитары в халатах давно не мужчины-евнухи. Открылась незаметная ранняя дверь. Вадим шагнул за порог, поддерживаемый санитарами, и оказался в небольшом зале, заставленном разного рода устройствами и аппаратурой, и весьма смахивающим на сверхсовременную хирургическую операционную. Эта ассоциация родилась у Вадима при виде двух столов, С ложементами и специальными приспособлениями Для крепления рук и ног И она казалась почти верной В помещении располагалась аппаратура Для медико-биологических экспериментов В том числе для развязывания языков Психического сканирования И нейролингвистического программирования Об этом Вадиму доверительно шепнул один из санитаров Посоветовав не злить жриц медицины и чистосердечно признаться во всех грехах. Вадим ни в чем виноватым себя не чувствовал, но и он почувствовал ледяное зноб, понимая, что спасти его может только чудо или чистосердечное признание.